Штурм. 3-4 февраля. Глава 1. В доме Першина, примыкавшем к зданию Русско-монгольского банка и в самом банке проживало около двух десятков беженцев из России. Среди них генерал, полковник и несколько офицеров. Публика тёртая. Правда, из оружия имелись только револьверы, да и то не у всех. Остальные вооружились дубинками. С началом штурма заперли и забаррикадировали дровами ворота, заложили на болты ставни и учредили во дворе круглосуточное дежурство. В такие же крепости превратилось большинство русских усадеб Южного квартала и консульского поселка. Колчаковцы, жившие у Першина и в домах других ургинских старожилов, с радостью готовились встретить Унгерна, хотя почти ничего не знали о нем. Беженцы из Забайкалья, лучше представляли себе этого человека, но сейчас их сильнее пугала китайская солдатня. Памятуя о ноябрьском погроме, ожидали реквизиций и грабежей. Надежда была на офицеров, которые должны поддерживать дисциплину в собственных интересах. Слухи о том, будто перед отступлением китайцы с чувства мести собирались перебить в Урге всех русских и даже вообще всех европейцев, вероятнее всего, появились с задним числом и имели под собой ту же основу, что и рассказы о намерении отравить узников ургинской тюрьмы. Тем временем Унгерн совершил непростительную для полководца ошибку. Он не воспользовался успехом и бездействовал весь следующий день. Причина в том, что ламы объявили этот день несчастливым. Порыв не терпит перерыва напомнил Тарновский классическую заповедь военной науки, но тут же признал, что иррациональное, казалось бы, решение оказалось наиболее правильным. Бездействие Унгерна китайское командование истолковало, как затишье перед бурей. Костры, вновь разложенные вокруг столицы, свидетельствовали о прибывших к нему подкреплениях. Мадачанские высоты пали, а похищение Богдогогена лишало последней надежды на раскол казацко-монгольской коалиции. На ночном совещании у Чань-И все его участники высказались в том смысле, что дальнейшая оборона столицы невозможна, надо срочно начинать эвакуацию. В первых числах февраля монголы и китайцы отмечают Саган сар Новый год по лунному календарю. Обычно в эти дни по всей Урге шла оживленная предпраздничная торговля. Закупали припасы к столу, ставя ребром последний грош. Но сейчас вместо веселой сутолоки царило зловещее безлюдье. Лавки на Захадыре и на главной китайской торговой улице, которую русские называли «широкой», были закрыты. Ламы затаились в монастырях, горожане сидели по домам. Запрет на богослужение не был снят. Из запертых темных храмов не доносилось ни звука. Солдаты, всегда наводнявшие центральные улицы, пропали, к вечеру в Урге воцарилась удивительная тишина. Незадолго до полуночи 3 февраля Ризухин с ударными пятью или шестью сотнями и всей артиллерией двинулся к Маймачину, чтобы опять, как три месяца назад, не заплутать в темноте, направление держали по громадным кострам, Разведчики, рассказывает Нудатов, с вечера развели их в створе Богдуула и радиостанции на горе Мафуска. Копыта коней и колеса орудий обмотали войлоком, колонна бесшумно соскользнула с сопок над Толой, перешла реку вблизи от впадения в нее речки Улятуйки и вступила на сплошное поле льда. Лошади вели в поводу. Падая, они калечились и не могли подняться. Рядом оставались лежать раздавленные пушками люди. Наконец ледяная полоса кончилась. Наступающие карьером понеслись к сопке, где находились белые казармы, комплекс построек, обнесенных стеной с двумя воротами. Северные, как тараном, проломили принесенным откуда-то бревном, в окна полетели гранаты. Нападения не ждали. Поднялся страшный вой, виск, беспорядочная стрельба, Гамины выскакивали в одном белье и, бросая оружие через южные ворота, убегали в соседний Маймачин. К утру там скопилось до трех тысяч солдат из разных частей, в том числе отошедшие сюда с Мадачана и из белых казарм. Но единого штаба не было, офицеры не смогли организовать оборону. На рассвете, когда по приказу Резухина пушечным выстрелом выбили городские ворота, Его всадники устремились в город. Отдельные группы китайцев, укрепившись в домах и усадьбах, сражались каждая сама по себе. На узких улочках действовать в конном строю было нельзя. Сотни спешились и втянулись в кровопролитные уличные бои. В них Ризухин потерял больше людей, чем при взятии Мадачанского дефиле. Пока он пробивался к центру города с плоских крыш в казаков сыпались пули. Камни и стрелы. Местные жители стреляли даже из луков. Отчаянно защищались гамины, засевшие в штабе Госунлина. Они поливали пулеметным огнем прилегающие улицы, но попыток вырваться из окружения не предпринимали, надеясь, видимо, что при заметной нехватке у противника патронов можно будет выдержать осаду, пока не подойдет помощь из урги. Но там о них никто не думал. Все заботились только о собственном спасении. Китайские генералы покинули город, бросив на произвол судьбы еще не сложившую оружие армию. Тарновский имел все основания назвать их действия преступными. В ночь на 4 февраля Чэнь И со штатом чиновников, среди которых находился переводчик Фауста и Чу Лицзян со штабными офицерами, На 11 автомобилях выехали по Тяхтинскому тракту на север, к русской границе. В темноте все машины благополучно миновали опасную зону, где их могли перехватить унгерновцы. Торновский пишет, что генералы Ма и Госунлин рано утром последовали за ними. По другим сведениям, последний умчался на восток к Хайлару. В этом же направлении ушла большая часть его трехтысячного кавалерийского корпуса. Спустя несколько дней, уже в Троицко-Савске, излагая обстоятельства падения Урги, начитанный Чень И говорил, что у китайских командиров была такая же согласованность в решениях, как у героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Например, двухтысячный отряд, получив боевой приказ, не только его не исполнил, Но прибыв в Ургу и забрав имущество, удалился, не выпустив ни одного патрона в сторону Унгерна. Вероятно, речь идет о кавалеристах Госунлина. Они спокойно проследовали мимо потонувшего в дыму пожарищ Маймачина, где умирали их товарищи, и двинулись прочь от столицы. Некоторые группы китайцев держались на окрестных сопках, но не согласовывали свои действия друг с другом и не пытались прорваться к своим. В самом маймачине, последним прибежищем китайских солдат и ополченцев, стали кумирни, среди них главный маймачинский храм, посвященный Гесеру. Это древнее монголо-тибетское божество считалось покровителем ханцев в застенном Китае. Под его защиту собрались сотни людей. Молитвы не помогли, двери были взломаны. Унгерн приказал щадить святыни любой религии, но в горячке боя приказ исполнялся не всегда. Все храмы были деревянные, казаки забрасывали их гранатами или поджигали. Помощь из Урги так и не пришла, зато монгольские отряды тоже вступили в Маймачин. После полудня сумели поджечь здание штаба Госунлина, его защитники погибли в огне. На северной окраине рота китайцев сдалась без боя. Они стояли на коленях, прося пощады. К ним, — пишет Нудатов, — подскакали чахары и монголы, спешились и, как-то приседая, стали кружиться около. Наметив жертву, выхватывали ее из рядов, оглаживая, отводили в сторону, и, пока не понимающий, в чем дело китаец, заискивающе улыбался, Монголы быстрым движением выхватывали свои острые, как бритва, ножи и перерезали пленным горло. Моментально вся рота оказалась вырезанной. Резня сопровождалась и мародерство. Чахары бросились грабить дома и лавки. Казаки устремились к конторам двух банков, купеческого и пограничного. Замки хранилищ были сбиты, улица покрылась металлическими деньгами Ассигнации носились в воздухе, их брали в последнюю очередь. Хватали серебряные китайские доллары и весовое серебро. «Да, серебра было много», — рассказывал впоследствии один из унгерновцев. «Только потом, как выбрались мы в Манчжурию, в Хайлар, тут все и поистратили. Пропили больше». Навести порядок на этом важнейшем участке Унгерну удалось не сразу. Сам он говорил, что захватил здесь на 200 тысяч рублей серебра. Другие называли цифры во много раз больше. Среди банковских трофеев будто бы оказалось и золото в количестве четырех пудов. Часть сокровищ успели разграбить и, разумеется, немало утаили, несмотря на приказ под страхом смерти сдать все похищенное из банковских кладовых. Войсковой старшина Архипов сумел припрятать 20 фунтов золота. За что потом был повешен Унгерным, Глава вторая. В ночь, когда Ризухин вступил в Маймачин, сотни Хоботова и Парыгина появились на восточных окраинах Урги, захватили тюрьму и освободили заключенных. Расположенный рядом консульский поселок заняли без боя. Сопротивление встретили только у Оврага, где находилось православное кладбище и монументальное здание бельгийской золотопромышленной компании «Монголор», в котором незадолго до революции разместилось российское дипломатическое агентство. Статус представительства был повышен после того, как Монголия в 1915 году получила автономию, но по привычке его продолжали называть консульством. Перед началом осады в нем проживала ургинская аристократия, то есть три барона с семействами – Витте, председатель правления Мангалора Фитингов и бывший оренбургский вице-губернатор Тизенгаузен. Здесь же квартировали оставшиеся неудел русские консулы и застрявшие в Урге колчаковские генералы. Но теперь, в страхе перед погромами, сюда переселилось еще несколько семей и десятки одиночек. Здание было набито битком. Один из жильцов сравнил его с сельдяной бочкой. Первым домом, захваченным солдатами Унгерна, вспоминал Волков, живший здесь, как взять Витте, был наш дом, бывшее консульство. Я до сих пор не могу забыть, как оборванные, полузамерзшие казаки, разбив прикладами окна под пулеметным и ружейным огнем, засевших во рву за домом китайцев, ворвались в него. На радостях их растащили по комнатам, Казаков стали угощать водкой, офицеров наконьячивать, и гамины внезапной атакой едва не отбили здание. Утром 4 февраля Першин разбудил квартировавший у него доктор Рибухин: «Идите скорее, китайцы отступают!» Вообще-то Першин пишет, что это произошло 3 февраля. Современники и позднейшие исследователи расходятся в определении точной даты падения Урги. Разница в числах составляет один день. Сторонники обоих мнений приводят свои аргументы, но в сумятице тех дней и ночей все смешалось. Считать можно и так, и так. Я принимаю дату 4 февраля не потому, что считаю ее единственно верной, а для удобства изложения. Все обитатели дома уже собрались во дворе. С крыльца видно было, что вся площадь напротив Дахуре и весь склон горы возле монастыря Гандан и все пространство между этими монастырями усеяно отступающими в беспорядке китайскими войсками. Кто-то сбегал за биноклем, который начали передавать из рук в руки. Першин поднес его к глазам и увидел. Многие солдаты бежали без теплой одежды и обуви, без котомок, люди, лошади, телеги. Все было перемешано. Среди этого беспорядочного месива изредка виднелись обозы с оружием и провиантом. Громадная колонна мимо Гандана выходила на Кяхтинский тракт и бесконечным потоком тянулась на север. Чень И говорил, что отступление осуществлялось по трем направлениям — на север, на северо-восток и на запад. «Страшно было смотреть на нее», — вторит ему Нудатов, «и не верилось, что горсточка наступающих смогла обратить в бегство эти двигавшиеся сплошной черной стеной тысячи вооруженных людей. Китайцы беспрепятственно покидали город. Лишь на следующий день Унгерн выслал в погоню Ризухина. Ему приказано было смять колонну на марше, но китайцы не подпустили к себе его конницу. Руководил этим боем полковник Лян Шу, единственный из высших офицеров, кто не сбежал и не потерял голову от страха. Ближе к полудню толпы отступающих поредели, а затем и сошли на нет, оставив за собой покрытые брошенной амуницией улицы. Город вновь обезлюдил. В доме у Першина все с нетерпением ждали известий из консульского поселка, но на улицу выходить боялись. Наконец, около трех часов пополудни, заметили группу всадников, неторопливо приближавшихся со стороны половинки. По коням и посадке... Видно было, что это казаки. Стоя у ворот, першинские постояльцы отсалютовали им дубинками. Унгерн еще находился в Маймачине. Здесь ему достались громадные трофеи, полсотни пулеметов, свыше четырех винтовок разных систем, склады с экипировкой, медикаментами, продовольствием. Все винтовки были без затворов. Унгерн обещал награду тому, кто их отыщет, и капитан Рассианов, облазив чердаки и подвалы зданий китайского военного ведомства, справился с этой задачей, за что получил 500 рублей золотом. Муки, правда, было немного, и то преимущественно гороховая. Надежда пополнить запас патронов тоже не оправдалась, но неделей позже удалось захватить караван с огнеприпасами, который с востока шел к Урге, не зная, что она уже пала. При отступлении китайцы бросили около 20 пушек, однако снарядов к ним почти не было. Приятным сюрпризом для унгерновских артиллеристов стали два их собственных орудия, в ноябре захваченные китайцами в ночном бою под Маймачином. Обе пушки нашли на том самом месте, где они были брошены три месяца назад. Теперь погромов ждали китайские купцы и просили о заступничестве русских, которые раньше обращались к ним с аналогичными просьбами. Многие служащие торговых фирм предпочли уйти с войсками или хотя бы эвакуировать семьи. Одному из них, своему доброму знакомому, Першин отдал лошадь с телегой. Сторожилы русских кварталов радовались, что дело обошлось без эксцессов, но особого энтузиазма не проявляли. Семенова тут никогда не любили. В его противостоянии с Колчаком держали сторону последнего и опасались, что барон этого не простит. Напротив, недавним беженцам из России терять было нечего. Реквизиции они не боялись, грехов за собой не знали и с восторгом готовились встретить победителей. Для монголов победа Унгерна была их собственной победой. Через несколько часов после ухода китайцев город стал оживать, К монастырям потянулись сотни людей в праздничных одеждах. В Цокчине началось богослужение. Перед заходом солнца, пишет Першин, из храма в Дахуре послышались густые звуки гигантских богослужебных труб, но теперь эти аккорды не нагоняли уныния, а возвещали о радости и торжестве жизни. После двухмесячного вынужденного молчания трели башкуров, храмовых кларнетов, В морозном воздухе звучали громко и победно. В Урге было относительно спокойно, пока ближе к вечеру под захадыром не взвелись клубы дыма, вспыхнул пожар. Поджигателей не нашли, но едва ли возгорание было случайным. Мгновенно, как по сигналу, к базарной площади, плотно застроенной деревянными торговыми рядами и амбарами, повалила толпа монголов. Начался грабеж беспризорных китайских складов и лавок. К счастью, ветра не было. Огонь, грозивший перекинуться на центральные кварталы и храмы Дахуре, потушили до темноты. Узнав о погроме, Унгерн примчался наводить порядок, и первое его появление в Урге ознаменовалось первыми в ее двухсотлетней истории публичными казнями. По пути из Маймачина. Ему попались на глаза две монголки, тащившие сверток какой-то ткани из разграбленной лавки. Тут же он распорядился их повесить и не снимать трупы в течение ближайших дней. Неделю спустя, проходя мимо Захадыра, Першин отметил, что тела несчастных воровок для наглядности обмотанной украденной материей еще висят на столбах базарных ворот. «По князеву?» были повешены десятки монголов, которые в сладком упоении грабили Ургинский базар и двое увлеченных их примером европейцев.